Через пять минут Хайна доложила готовности. «Здравствуйте, господа», — говорит главнокомандующий Котов, — «я провел переговоры с пришельцами, которых отныне прошу называть представителями космической цивилизации Арамейское Содружество или просто арамейцами. Переговоры были весьма плодотворными, и нашей стране было обещано покровительство в обмен на согласие уничтожить все радиоактивные объекты».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 Арамейцы обещали, что ни одна ядерная ракета на нашей территории не взорвется, их технологии позволят им перехватить все баллистические ракеты, а наша задача – всемерно этому способствовать. Вернувшись в Завидово под охрану верных ему сотрудников КГБ, президент Котов отдал неотложные распоряжения. Коллектив энергетиков Корнеевской АЭС он решил сохранить, выведя его из ведомства «Росатом», а предприятию дать новое имя.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 Тем временем на борту искателя Дани и его команда ликвидаторов разрабатывали план нападения на французскую АЭС Ламанвиль, виль которая расположена на берегу пролива Ла-Манш недалеко от одноименного города. «Там три энергоблока, но относительно мощные», — сообщил Дани, показывая фотографии автоматических зондов. «Суммарная мощность АЭС — 4,4 гигаватта». Чтобы образовать восьмиугольник из объектных темпоральных генераторов, заметил Млахим, часть из них придется поместить прямо в море. Посмотрите, АС на самом берегу. Что скажете, Рахамим? В этом нет ничего страшного, коллега. И линтеры, и генераторы рассчитаны на большое давление и могут работать на глубине до 4 км. Электрические соединения герметизированы. Значит, проектировщики из ИКТ.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 Поэтому я и решил начать войну против АЭС именно с этой страны. Справимся здесь, значит справимся и по всей Земле. Не справимся, придется просить помощи. А если справимся, как они восполнят потерю мощностей? Знаешь, Виталь, им придется перебиться всего около двух недель, а дальше они смогут покупать энергию у Великороссии. Если договорятся с Котовым. А почему нет? У МОСЭнерго будет избыток мощности в 90 гигаватт.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 Доведенные до совершенства средства защиты границы прошли испытания на северо-западном побережье континента Исраэль, на которое время от времени продолжали делать набеги неугомонные Хара. Для доставки заказанных защитных комплексов Большой Совет Согласия автономий Туваль-2 и Йотватта-3 мобилизовал по одному кораблю этих планет, так как их флот имел по три корабля, в отличие от большинства других колоний. Корабли недавно прошли модернизацию на Эреце и обзавелись восемью новейшими линтрами каждой. Эти аппараты имели вооружение в соответствии с регламентом капитана Даниэля. И кроме того, несли по четыре боевые скафы. Кораблем колонии Туваль-2 «Твердый металл» командовал опытный капитан Игаль-Бен-Ефет, прошедший вместе с другими 12 членами своей команды строгий отбор в галактические десантники. Такое количество готовых галдесов в одном экипаже встречалось крайне редко, и это было первое место среди всех кораблей Космофлота, за исключением кораблей Йотват-Т-3. Остаток экипажа доукомплектовали бахурами, которые давно уже прошли все курсы обучения и выстроились в очередь, чтобы стать галдесами. Корабль Йотват Т-3 назывался Молния, и командовала им Лея Бат-Гилель. Экипаж состоял из супружеских пар как и два остальных экипажа этой колонии. Закон Йотват-Т-3 предусматривал строгий контроль сохраняемых данных всех граждан планеты. Администрация рекомендовала выбор гражданинам профессии в соответствии с его наклонностями, и кронирование практически не применялось, за исключением тех случаев, когда по-другому защитить психику индивидуума от темного потока и общества от такого человека не представлялось возможным.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 Полное отсутствие метеоритов позволяло не заботиться о ремонте этих куполов. Мощное магнитное поле прекрасно защищало от звездного ветра. Планету облюбовали люди, ценящие стабильность, как в природе, так и в отношениях между собой. В Содружестве Йотвату-3 называли планетой влюбленных. Люди, в силу своего характера неспособные на длительные отношения с противоположным полом, здесь не задерживались. С такими никто не хотел дружить, смотрели косо и, в конце концов, одиночки улетали в другие миры. Военной подготовке своих граждан администрация уделяла большое внимание. Два раза радарами орбитальной группировки линтров были замечены странные металлические объекты. Объяснить явление чем-то другим, кроме присутствия чужих кораблей, у местных ученых не получилось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 и армия колонии стала быстро пополняться. На военную службу, как правило, записывались семьями, так как супруги не хотели расставаться. Таков был родной мир экипажа «Молнии», в чем-то суровый, но все же приятный для жизни. Прошел месяц, и весь этот месяц три скафы-сыскателя висели над реакторными зданиями фламанвиля заглушив реакторы и ожидая окончания их расхолаживания.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 Счастливый остров завис над побережьем, а скафы перешли к патрулированию. Линтеры Рахамима расположились вокруг АЭС, но оборудование выгружать не стали, три из них оказались на дне Ла-Манша. Линтеры Искателя стали циркулировать вокруг станции, обозначая круг безопасности. На АМИ записало речевое предупреждение на английском и французском языках. Последнее с помощью переводчика, любезно предоставленного КГБ, Великороссии, по просьбе президента Котова. На эвакуацию персонала АЭС и близлежащего города Дани отвел сутки, и французская полиция с этим справилась. Перестраховавшись, они освободили зону радиусом 10 километров. Казалось, все идет неплохо. Но ровно в полдень штурмовики Франции начали атаку. Первоначально они пытались атаковать линтероискателя ракеты рвались в непосредственной близости от поверхности кораблей. Но те продолжали свое движение, как ни в чем не бывало, и огнем на огонь не отвечали. Дани приказал всем скафам вступить в бой. По отработанной схеме, юркие кораблики под управлением Бахур стали перехватывать штурмовики гравитационными ловушками, приземлять их и отрезать хвосты. Вскоре все окружающую станцию поля заполнились поверженными самолетами.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 Четыре линтера и освободившиеся от перехвата самолетов скафы, проследив траекторию снарядов и ракет, обнаружили батареи противника, которые были довольно далеко, на расстоянии 40-50 километров от Фламанвиля. Обработав местность сонарами, они таким образом прекратили обстрел. С помощью боевых лазеров корабли арамейцев вывели из строя и дальнобойные орудия, отрезав им стволы и ракетные комплексы, расправившись с их антеннами и пусковыми машинами. Попутно, обнаружив несколько военных аэродромов, скафы уничтожили самолеты, которые там находились. Таким образом, вражеские ВВС потеряли в общей сложности 420 боевых машин, истребителей, штурмовиков и транспортников. Дани руководил сражением с Францией и своей каюты на Искателе. Он уже хотел отдать распоряжение линтерам Счастливого острова, начать развертывание объектных темпоральных генераторов. Но тут...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 — На каком они расстоянии? — Двадцать и восемнадцать километров. — Чересчур близко. Нет, пожалуй, углекислотная тактика будет слишком медленной в данной ситуации. — А, Виталь, ты на связи? — Конечно, Даниэль. — Да, не можно мне сказать? — вмешалась Марта, сидевшая рядом с мужем и с интересом наблюдавшая за разгромом вооруженных сил Франции. — Что, Мертхан? — Такие субмарины вооружены ядерным оружием, и если они здесь, значит, французы решили нанести ядерный удар полинтером Рахамима. Это точно? Точнее не бывает. Счастливому острову следует включить свою защиту от нейтронов и постараться накрыть всю прилегающую местность, чтобы ядерные боеголовки не взорвались, если субмарины успеют выстрелить. Да, ты права, лучше подстраховаться. Рахамим, включите подавление нейтронов в широком диапазоне энергии и накройте круг радиусом 20 километров. «Принято, Даниэль. Радиус будет 10 километров. Высоты не хватает, а уходить с позиции нежелательно. Ладно, пока не уходите». «Мертхен. А зачем они притащились сюда? Разве ракеты-субмарин не умеют летать на дальнее расстояние?» «Конечно умеют, но, скорее всего, это крылатые ракеты, и они опасаются, что мы их перехватим и расправимся с ними точно так же, как со штурмовиками. Я думаю, они задумали атаку ядерными торпедами».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 «Нет, Даня, так нельзя. Нельзя их вытаскивать из воды». «Почему, Мертхин?» «Лишившись забортной воды, субмарины потеряют возможность расхолаживать свои реакторы». «Шат, задери эти допотопные реакторы!» «Все время забываю об этом расхолаживании». «Ладно, не беда». В круг телепортации попадает и море. «Мириам, а Виталь, сделайте с субмаринами вот что. Положите их на мелководье рядом со станцией».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 Шева и Авигайда рядом. Они пострахуют. Постарайтесь, девочки. Продержитесь час. Мы с Эсти вылетаем. Ты полетишь прямо туда? На эту ненормальную субмарину? Забеспокоилась Марта. Я хочу с тобой, Дани. «Мертхан, пожалуйста, кто-то должен остаться за координатора. А там нужны телепаты. С сонарами вопрос не решить. Не вытаскивать же всю команду на руках. С первой лодки сошли на берег 102 человека.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 Через десять минут Скафа-32 покинула борт искателя. «Куда летим, Дани? Во Францию?» «Нет, сначала в Кремль к Андрею Николаевичу. Нам нужна наша француженка-переводчица». Скафа приземлилась перед Сенатским дворцом. Сотрудники дагама хоть и испугались, но виду не подали, продолжая нести свою обычную службу. Дани, недолго думая, отправился в здание в космическом костюме. На входе охранник вежливо, но настойчиво спросил капитана.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 Мы сейчас занимаемся французской АЭС Фламанвиль, и у нас возникли проблемы с ядерной субмариной. Мы хотим спасти экипаж, а они не реагируют на наши призывы. Срочно нужна ваша француженка из КГБ. Та переводчица, что помогала на Луиза Мартен? Да, именно так ее звали. Это не проблема, сейчас я все устрою. Сударь, дайте мне вашу рацию. Обратился Котов к охраннику. Сергей Валентинович, Котов на связи. «Мне нужно срочно на Лубянку. Распорядитесь перекрыть движение на Лубянской площади». «Запросить вертолет?» «Не нужно. Я на союзном транспорте. Через пятнадцать минут буду обратно». «Понятно, Андрей Николаевич. Будет сделано». «Вы мне настолько доверяете, господин президент?» — Спросил Даня. «Мы с вами имеем нечто общее. Вы не находите?» — ответил Котов, когда они уже подходили к Скафе. «Понятно. Эстер мне рассказала обо всем, что ей поведал Барсик. Вы можете мысленно с ним общаться». «Как и вы, Даниэль. Разрешите называть вас по имени? И меня называйте просто Андрей. Договорились?» «С удовольствием. Это дружеский жест». «Так вот, я о чем. Барсик мне признался, что от вас исходило что-то очень для него приятное и умиротворяющее. И что вы с ним тоже немного мысленно поговорили».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 Как у вас тут мило и довольно просторно. А что это у вас? Девочки вместо пилотов? Это секретная информация, Андрей. Они не подростки, они бахуры. Долго объяснять, потом как-нибудь во время наших уроков я вам расскажу подробно и о бахурах, и о нашем обществе. Сможете дать нам координаты Лубянской площади? А рунет у вас имеется? Русский сегмент интернета? Да, пожалуйста. Смотрите, это очень просто. Вызывайте поисковую систему Спектрум.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 — Да, господа, нужно спешить. — Отправляйтесь сразу во Францию, — сказал Котов. — Я доберусь до Кремля своим ходом. Меня отвезут сотрудники КГБ. — Да поможет вам Бог. — До свидания, Андрей. До скорого. Скафа закрыла дверь, снялась с места и моментально исчезла. — Через пять минут будем на месте, — предупредила Рина. — Знакомьтесь, Луиза. На местах пилотов Дина и Рина. Это моя сестра Эстер. Она, как и я сам, телепат.